Часть вторая. Та же странная история в изложении пастора, который присягнул, что все это правда. В первой части нашей повести о странной истории в Лидвуде мы уже говорили, что преподобный Илье кук пытался развязать суеверие своих возбужденных прихожан в достопамятный полдень 22 июля. Мы отметили также, что его попытки не увенчались успехом. Но пастор не опустил руки. Следующим его шагом было решение предупредить нелюдимого алхимика о грозящей ему опасности. С этим намерением он вышел из дома в банную жару июльского дня. Пройдя гудящее как осиновое гнездо местечко, он зашагал вверх по горной дороге к мансу. Его сильный стук в двери старого дома возымел действие. Внутри гулка прокатилось эхо, да послышался шорох и стук осыпающейся штукатурки. Он постучал еще раз, на этот раз стали отваливаться изъеденные червями и непогодой и деревянные резные украшения дверей. Но за исключением эха и стука падающих кусков штукатурки и дерева, полуденная тишина летнего дня так и осталась непотревоженной. Пастор напрасно напрягал слух внутри дома, как и вокруг него царила та же сонная тишина. Было так тихо, что Кук мог разобрать лишь редкие голоса рстокцев, косивших сена на лугах в миле от манса, но из манса не доносилось ни звука. Преподобный джентльмен долго и нерешительно топтался у дверей, потом решил постучать еще раз. Когда перестала сыпаться штукатурка, а эхо перестало звучать в его ушах, он вдруг различил далекий смутный шум. Этот шум отразился в голове пастора. Неопределенное беспокойство и предчувствие чего-то страшного медленно стало овладевать мозговыми клетками преподобного. Он снова еще сильнее и чаще постучал в дверь. На этот раз стучал тростью, а затем сильно толкнул дверь руками. Послышался протестующий скрип ржавых петель, которым ответила замирающая в дальних комнатах эхо. Дубовая дверь зевнула. Обе ее половинки распахнулись, выставив на показ остатки перегородок — штабеля досок и вороха соломы. Глыбы металла, горы бумаги, перевернутые приборы части машин — освещенные голубоватым электрическим светом предстали перед изумленным взором духовного лица доктор не прошу извинить меня за вторжение начал он но и теперь никто не откликнулся лишь где-то наверху среди смутных теней передразнивало его эхо священник наклонился вперед и почти минуту простоял вытянув шею из-за дверей недоуменным взором еще еще раз оглядывая странную комнату Манс был превращен в обширный зал. Сверкающие механизмы, диаграммы и книги в перемешку с обломками ящиков и коробок из-под продуктов лежали среди куч кокса, соломы и более мелкого хлама. Долго стоял он, вглядываясь из-за порога, потом, наконец, решился войти. Сняв зачем-то шляпу на цыпочках, словно боясь нарушить торжественную тишину, он вступил в запущенную обитель странного доктора. Он осторожно выбирал дорогу среди этого хаоса и разгрома, со смутной уверенностью, что вот-вот найдет Небогибфеля. и обостренные волнением чувства говорили ему, что доктор должен быть где-то здесь. Ощущение это было таким ярким, что когда священник, так и не найдя Небогибфеля, уселся на заваленное чертежами рабочее место, его голос звучал тревожно, словно извиняясь. «Его здесь нет, но мне нужно поговорить с ним» и хрипло с усилием, выдавил, обращаясь к тишине. «Я должен его подождать». Доктора он не видел, но тот был где-то здесь. Кук чувствовал его присутствие, ждал появления ученого. Вот скрипнул гравий в пустом углу. Быстро обернувшись, Кук не увидел в углу ничего, но, усевшись на прежнее место и приняв прежнюю позу, он вдруг побледнел и застыл от страха. Внезапно, бесшумно перед ним возник небогипфель. Мертвенно-бледный, с руками перепачканными чем-то красным, доктор скорчился на странного вида металлической платформе. Серые глубокие глаза его в упор смотрели в лицо посетителю. Кук чуть было не взвыл от переполнившего его душу страха. Но, увы, язык не повиновался ему, и бедный пастор только таращился, как кролик на удава, на странную платформу и на не менее странного человека на ней, словно вынурнувших откуда-то в мир цвета и объема. Небогипфель выглядел странно даже для своего странного вида. Губы кривились, дыхание вырывалось из груди резкими конвульсивными толчками. На нечеловечески высоком лбу его выступили капельки пота. Вены на лице вздулись и побагровели. Красные руки доктора, это бросилось в глаза Куку, дрожали, как дрожат руки слабых физических людей после тяжелой работы. Он беззвучно пошевелил губами, словно ему... Не хватало сил заговорить, и, наконец, выдохнул. «Кто вы? Что вы здесь делаете?» Но Кук не ответил. Он понял, что это за красные пятна запачкали белизну слоновой кости, блестящий никель и сверкающее черное дерево платформы. Волосы у него поднялись дыпом. Он так и застыл, с вытаращенными глазами и разинутым ртом. «Что вы здесь делаете?» — повторил доктор, поднимаясь на ноги. «Что вам угодно?» Кук сделал отчаянные усилия и обладел своим голосом. «Ради бога!» — пролепетал он. «Что вы такое?» Однако этот вопрос исчерпал силы нашего пастора, черные занавеси надвинулись на него со всех сторон, закрыв страшную скорченную фигуру карлика. фильм, комната, платформа полетели куда-то, В темноту. Когда преподобный Ильи Улис Кук приоткрыл глаза, он увидел, что лежит на полу в старом матсе, а доктор Небогифель, стоя перед ним на коленях, протягивает ему стакан с вином. Кук заметил, что на руках доктора уже нет крови, а на лице даже и намека на недавнее возбуждение. Кук открыл глаза и окончательно пришел в себя. Не волнуйтесь, сэр сказал небогифель и легкая улыбка промелькнула у него на губах Я не умею вызывать духов и не общаюсь с ними. Выпить кого вот это священник послушно выпил бренди, затем с удивлением взглянул небогифелю в лицо, ломая голову почему он кух потерял вдруг сознание так ничего и не вспомнив он встал с пола и сел, поднял глаза. Взгляд его упал на плавно загнутые формы металлического аппарата, который возник вместе с доктором Небогифелем, и священник вспомнил все происшедшее. Он взглянул на машину и перевел глаза на затворника, жившего в Манси, потом снова на машину, потом опять на затворника. «Здесь нет никакого обмана, милостивый государь», заметил Небогифель с едва уловимой издевкой в голосе. «Область духовная вне сферы моей деятельности». Это нечто механическое, изобретение инженера, истинное детище этого корыстного и неизменного мира. Простите, одну минуту. Он встал с колен, поднялся на платформу, высланную красным деревом. Затем он положил руку на странно изогнутый рычаг и повернул его. Кук протер глаза. Здесь в самом деле не было никакого обмана. Доктор и его машины исчезли. Теперь почтенное духовное лицо не почувствовало страха. Увидев, что доктор, мгновение ока появился вновь. Кук испытал лишь легкий нервный толчок. Доктор вышел из машины и зашагал, низко опустив голову и заложив за спину руки. Он шел прямо, пока не наткнулся на дисковую пилу. Тогда он резко обернулся к пастору. — Я думал, пока я был не здесь, — сказал он. — Хотите поехать со мной? Я был бы чрезвычайно рад товарищу по путешествию. Священник, так и не успев надеть шляпу, все еще сидел на полу. — Я боюсь, — медленно проговорил он, — боюсь, что покажусь не слишком догадливым. — Полноте, — прервал его доктор. — Это я недогадливый. Мне давно надо было догадаться, что вы ждете от меня полных и подробных объяснений. Хотите знать, где я только что побывал? Вы должны меня извинить, за последние 10 лет или больше мне так мало приходилось разговаривать с людьми этого века, что я отучился принимать во внимание способности чужого ума или делать скидки на эти способности. Я постараюсь объяснить все как можно проще. Но, боюсь, не совсем достигну своей цели, ведь это долгая история. Кстати, вы находите удобным сидеть на полу? Если нет, вот прекрасный ящик, вот за вами. «Охапка соломы. Или вот скамейка о чертежах, не беспокойтесь, они теперь не нужны. Правда, там есть кнопки, да. Вы сможете сесть на... арго времени, мой корабль?» «Нет, нет, спасибо», — медленно ответил священник, подозрительно глядя на словно сдвинутые части машины с таким странным названием. «Мне и здесь вполне удобно. Тогда я начну». «Вы любите читать сказки, современные сказки?» «Я «Да, боюсь, но придется признаться», — сказал Кук несколько пренебрежительно. «Не только это, но и значительную часть всего того, что пишут и печатают. У Эльси, у служителей истинной церкви, наверное, слишком много свободного времени». «Вы читали о гадком утенке?» «Ганс Христиан Андерсон, конечно. В детстве». Изумительная сказка. Для меня она всегда полна слез и диких надежд, таких, от которых сердце поворачивается в груди с тех пор, как она попала ко мне в моем диковинном детстве. И до сих пор она для меня спасительница от всех бед. Эта сказка, если вы ее хорошо поняли, расскажет вам почти все, что вы хотите узнать обо мне. Она поможет вам понять, как мысль о такой вот машине возникла в голове смертного. Даже тогда, когда я читал эту сказку, в первый раз я уже почувствовал, это и обо мне рассказ, это и моя судьба. Уже в то далекое время тысячи обид и несправедливостей начали отделять меня от всего человечества, от людей родных мне по крови. Гадкий утенок, доказавший, что он может быть прекрасным лебедем. Гадкий утенок, прошедший через презрение и горечь к вершине величия. Вот кто я такой. И с этого часа я стал мечтать о встрече с человеком, равным мне по духу, по силе, уму. Я мечтал найти того, кто разделит со мной мои мечты, поймет их. Это было мне так нужно. Двадцать лет я жил этой надеждой, жил и работал, жил и заблуждался. Даже любил, но, наконец, отчаялся ждать. Я встречал миллионы людей, заблуждающихся, удивляющихся, безразличных, презрительных, хитрых. И лишь однажды, однажды, Во время своих безумных поисков встретил я человеческую душу. Человека, который посмотрел на меня так, как я мечтал, но только раз и только посмотрел. Небогипфель помрачнел. Преподобный Кук заглянул ему в лицо, ожидая увидеть на нем следы тех чувств, которые прозвучали в последних словах доктора. Голова Небогипфеля была низко наклонена, но лицо было спокойно и рот твердо сжат. Короче говоря, мистер Кук, я открыл, что я один из тех, кого у нас зовут гениями. Это люди, родившиеся раньше своего времени. Их мысли — мысли более мудрого человека. Людям их века не дано понять ни их поступков, ни их мыслей. Я понял, что судьба гениев — это и моя судьба. И что для меня предназначено в моем веке худшее из человеческих мук — одиночество. Десятки лет молчания и душевных страданий иного не мог дать мне мой мир. И я понял, я из тех, чье время не пришло, но придет. Вначале была лишь тонкая, как паутинка, нить надежды. Она поддерживала меня, придавала мне силы до тех пор, пока я не воплотил ее в реальность. Тридцать лет опытов и глубочайших раздумий о секретах материи, о ее формах, о жизни, а затем появился он. «Арго времени. Корабль, который плавает во времени. Теперь я соединюсь со своим поколением. Я проплыву на своем корабле через века, пока не найду свое время». Машина «Арго времени». Доктор Небогиффель умолк и посмотрел, На растерянное лицо своего собеседника с неожиданным сомнением. Путешествие во времени, сказал он, для вас это звучит как бред безумца. Это идет вразрез с общепринятыми мнениями, согласен с вами. Можно сказать, не только идет с ними вразрез, оно вступает с общепринятым в смертельный бой. Всевозможные научные теории, взгляды, законы, символы веры или, как говорят, логики, посылки понятия представления и тому подобное все это лишь искажено и приблизительно дает вам понятие необозримого материального мира все чертежи диаграммы планы формулы не больше чем пародия на невыразимое их можно избежать за исключением того когда речь идет о необходимости записать результаты исследования Так нужны наброски мелом художнику, а планы и сечения в чертежах инженеру. Но людям в силу их ограниченности трудно в это поверить. Преподобный Илья Кук кивнул утвердительно головой. На его устах сияла улыбка человека, чей оппонент, не подумав, дал ему несколько очков вперед. «Если вы будете рассматривать идеи как полное отражение сущности вещей, то все у нас будет очень просто», — продолжал меж тем. Небогибфель. Наши рассуждения будут разматываться, как цепь лота. Исходя из этого правила, все цивилизованные люди верят в подлинность и непоколебимость греческой геометрии. «О, простите, что прерываю вас», — заметил Кук. «Но большинство людей знают, что геометрической точки в действительности не существует, как и геометрической линии. Мне кажется, вы недооцениваете...» «Да-да, эти вещи признаны». — сказал небогиб спокойно. — Но вот, к примеру, куб. Существует ли он в материальном мире? — Определенно, существует. — А мгновенный куб? — Я не знаю, что вы подразумеваете под этим. Я имею в виду куб без всякого рода измерений. Ведь вы допускаете существование тела, имеющего длину, ширину и толщину. — А разве могут быть другие измерения, кроме длины, ширины и толщины? Удивленно подняв брови, сказал Кук. А неужели вам никогда не приходило в голову, что в материальном мире ни одно тело не существует без протяженности во времени? Неужели догадки о том, что человек легко пришел бы к геометрии четырех измерений, к той геометрии, где берут длину, ширину, толщину и протяженность? Не встань на этом пути консерватизм мышления, начало которому заложили левантийские философы бронзового века. «Если следовать вашему пути, — сказал священник, — то выходит, что в трехмерной геометрии есть упущение. Возможно, это и так, но...» Он замолчал, полагая, что его «но» достаточно ясно выражает то сомнение и недоверие к подобным взглядам, которое переполняло его ум. Когда мы проникнемся этим новым учением о четырех измерениях и в его свете пересмотрим наши физические науки, продолжал фильм, подумав, «Мы почувствуем себя по-иному. Мы уже не будем заперты в безнадежную клетку нашего времени, не будем привязаны к своему поколению. Для нас становится возможным движение по линиям протяженности времени. Мы оказываемся на пороге хрононавигации, навигации по времени. Сначала теоретически в геометрии, а затем и практически в механике». Было время, когда человек мог двигаться по земле и лишь в горизонтальном направлении, плюс к этому передвижение его было ограничено определенной территорией. Облака, проплывающие над его головой, представлялись ему недосягаемыми, таинственными предметами. Он видел в них экипажи тех страшных богов, которые жили на неприступных горных вершинах. Говоря языком науки, человек того времени был ограничен в своих движениях двумя пространствами длиной и шириной. В то время даже глубины океана, под воззрением тех лет окружавшего Землю и даже гиперборейские пространства Земли, были недоступны человеку. Но эти времена должны были пройти и кануть вечность. Сначала киль корабля Язона проложил дорогу через Симплигады, а спустя века Колумб бросил якорь в бухте Атлантиды. Затем люди взломали стягивающую их границу двухмерного пространства и вышли на простор третьего. Воздушный шар Монгольфе поднял человека к недосягаемым ранее облакам, а водолазный колокол опустил его в морские бездны, к сокровищам подводных пещер. А теперь перед нами еще одна граница, и до нее всего один шаг. Один шаг, и скрытое прошлое с неведомым будущим лягут у наших ног. Человек достигнет вершины, он встанет наверху, выше всех а под ним ниже раскинутся равнины веков, доступные его взору и ему самому». Небагипфель замолчал и взглянул на своего слушателя. Преподобный Ильи Кук сидел в той же позе, и прежнее недоверие было написано на его лице. Долголетний опыт в чтении проповедей внушил ему подозрение к высокопарной и патетической речи. Он высказал свои подозрения доктору. «Должен я понимать, — сказал он, — «Все ваши слова буквально или это лишь стилистические украшения вашей речи? Говорите ли вы о путешествии по времени в том самом смысле, в котором другой говорит? О всемогущем, проложившем себе путь сквозь бурю, или же вы имели в виду прямое значение этих слов?» «Подойдите сюда», — спокойно улыбнулся доктор. «Взгляните на эти чертежи и расчеты». Подбирая слова попроще, он начал объяснять священнику новую геометрию четырех измерений. Когда ему были представлены документы, а ведь расчеты и чертежи были документами, священник почувствовал, что его предубеждение рассеивается, и то, что ранее он считал невероятным, теперь показалось возможным. Он начал задавать вопросы. Любопытство в нем разгоралось все сильнее и сильнее. А Небогипфель медленно и с удивительной ясностью продолжал развертывать перед ним великолепную картину, свое удивительное и странное изобретение. Время летело незаметно, и когда доктор перешел к рассказу о своих опытах, священник с удивлением заметил в открытую дверь потемневшее небо. Сумерки уже переходили в ночь. «Путешествие по времени», — заключил Небогипфель свой рассказ, — Будет полно всякими опасностями. Нам могут встретиться такие страхи, что и во сне не приснятся. Как-то во время подобного полета я оказался на пороге гибели. Но это путешествие тоже полно волнующих, поистине божественных ожиданий и перспектив. Подумайте о неизреченной радости открытия. Вы бы хотели лететь со мной? Хотели бы вы увидеть людей Золотого века? Однако упоминания о смертельных опасностях придали мыслям Кука совсем иное направление. Сразу же воскресли все страшные подробности первого появления перед ним Небогипфеля. «Можно задать вам вопрос?» — Кук поколебался. Спросить или не спросить, потом решился. «Тогда у вас на руках была кровь?» Лицо Небогипфеля исказилось, он медленно заговорил. Когда я остановил свою машину, я очутился в этой комнате. Здесь я и раньше бывал, не раз. Но что это? Это шумят деревья у урстока. Скорее, так звучат голоса людей, когда поют хором. Да. Так вот, когда я остановился в этой комнате, в ней сидели за столом старик, юноша и мальчик. Они читали какую-то книгу и не заметили моего появления. Я сошел с машины и прислушался. «Злой дух вселился в него», — читал старик. Еще записано, «Кто его не спровергнет, тому дарована будет жизнь вечная». Злой дух явился, дабы искушать его, но он победил все их козни. Они приходили, как власть имущие и властью облеченные, но он победил их во имя... «Царя царей». Говорят, что однажды, когда он переводил на немецкий язык Новый Завет, явился перед ним сам сатана. Тут мальчик испуганно оглянулся и с ужасным криком упал в обморок. Остальные кинулись на меня. Старик повис у меня на горле, крича, «Человек или дьявол, я вызываю тебя на смертный бой!» «Что я мог сделать?» Мы катались по полу. Нож, который уронил его дрожащий от страха сын, попался мне под руку. «Что это? Вы слышите?» Он замолчал и прислушался. Кук по-прежнему пристально смотрел на него. В глазах пастора так и застыло выражение ужаса, которое появилось в них, когда он вспомнил об окровавленных руках алхимика. «Вы слышите, что кричат люди?» «Они кричат! Они кричат! Лови его, держи! Они кричат! Сожжем колдуна! В огонь убийцу! Вы слышите?» Нельзя терять ни минуты. Вот они! Орут! Смерть убийц убогих и сирот! Смерть дьявола в отродье! Быстрее сюда! Да держите же!» Кук с усилием отрицательно мотнул головой и шагнул к дверям. Вид черных рычащих фигур, освещенных зловещим красным светом факелов, заставил его поспешно отскочить от дверей. Он захлопнул их и повернулся к небогипфелю. Тонкие губы доктора кривились в насмешливой и презрительной улыбке. «Они убьют вас, если вы останетесь», — сказал он и, схватив Кука за руку, потащил его к блестящей металломашине. Пастор безвольно повиновался. Очутившись на арго времени, он сел и закрыл лицо руками. Ту же минуту дверь распахнулась, и старый питчерт, ослепленно мигая глазами, встал на пороге. Стало тихо, и вдруг хриплый вскрик, сразу же перешедший в резкий визгливый вой. И громовой рев, похожий на шум падающей струи воды. Это арго времени начал свой полет. Как окончился полет? Почему Кук рыдал от радости, когда снова вернулся в XIX век? Почему не остался с ним доктор Непогифель? Все это и еще многое другое было записано со слов Кука. Об этом прочтет, а может быть и нет, любознательный читатель, если этому будет благоприятствовать решение судьбы. Герберт Уэллс. Аргонавты времени. Читал Юрий Гуржий.